Глава 21. Кто виноват? Алёна. Всё утро на рабочем месте я сходила с ума от беспокойства, как там Винтер, всё ли в порядке, как добрался до управления, вернулся ли назад. И когда он наконец позвонил, я готова была пить и танцевать. Дело сразу стало спориться о оставшийся до волнония срок, казался не таким уж долгим, и Сергей с утра не появлялся, что радовало. Он был на встрече и должен вернуться не раньше 3 часов. Живём. Я с новыми силами взялась за работу и уже заканчивала очередной пункт в намеченном списке, когда зазвонил мобильный. Алло? Ответила быстро, потому что звонил тот самый Игорь Сергеевич, обещавший мне новое место работы. Здравствуйте, Алёна Владимировна. По голосу поняла, что-то не так, но поприветствовала. Я звоню вам, чтобы сказать не очень приятные вести. Дело в том, что я не смогу взять вас на обещанную должность. Так и знала. Но почему? вырвалось у меня. Простите, но я навел справки, и у вас не самые лучшие рекомендации с последнего места работы. Простите. И понеслись короткие гудки. Сергей? Снова его выходка. Я тут же начала набирать за номером за номером в каждую фирму, куда обращалась. И везде слышала одно и то же: мест нет. Даже в тех компаниях, которые раньше сами звали меня. Да чтоб тебе провалиться, Сергей. Вскочила и понеслась к кабинету начальника. Уже давно пробило 3, должен был явиться. Верной Анфисы на боевом посту не было, поэтому миновала приёмную и без стука распахнула дверь. Сергей стоял у окна, обернулся, услышав шум, и уставился на меня. Возголените, кто пожаловал, сказал, не скрывая яда в голосе. Здравствуйте, Сергей Вадимович, рыкнула я. Как съездили, не вашего ума дела, Алёна Владимировна, не осталось в долгу. А что моего? То, что ты смешал меня с грязью и наговорила обо мне такого, что ни в одну приличную фирму не берут, так не старайся. Я всегда могу пойти работать к папе. Или, может, дело в поджоге моей квартиры? Угомонись, рявкнул Сергей. К твоей хибаре я не имею ни малейшего отношения. Ключи из моего кабинета мог взять только ты. Да что ты говоришь? Уж знаю что. Не страшно, Серёжа, из преуспевающего мужчины превратиться в морась и преступника. Мне было бы страшно, а тебе не страшно тащить в дом парня с помойки и называть его мужем? Винтер Не парень с помойки. А кто? Принц. В точку попал. Но, конечно, я ему об этом сообщать не собиралась и только покрутила пальцем у виска. Ты ненормальный, Серёжа. Я всегда считала тебя хорошим человеком, но любовь слепа. Любовь не исчезает за день. Я тоже так думала. Видимо, 10 лет ошибалась. Но помни, если ты продолжишь в том же духе, я найду на тебя управу. Хорошенько припечатала дверью о косяк. Ничего, справлюсь. Другого выхода все равно нет. И вариант пойти работать к папе не так уж плох, да? Другая область, но лучше такая работа, чем никакой. А сидеть на шее у родителей я не намерена. Ну, Сергей, это же надо быть таким подлым. Никогда бы не подумала, что он способен на подобное. Ничего. Скоро распрощаемся навсегда. Только эта мысль и не давала сорваться в пучину отчаяния. Неделя, ещё неделя, и мы больше не увидимся. Я об этом позабочусь. Снова зазвонил мобильный. Алло? Алёна Владимировна, спросила моя собеседница. Да? С кем я говорю? Меня зовут Мария Ворынова. Я представляю турагентство Максима Плюс. Мы слышали, что вы решили сменить место работы, а у нас как раз открывается крупный филиал в вашем городе. Не согласитесь ли вы занять должность руководителя этого филиала? Максима плюс, что-то знакомое. Я с удовольствием, ответила поспешно. Но нам необходимо обговорить детали и тогда. Конечно, конечно, перебила меня Ворнова. Напишите мне вашу электронную почту, я перешлю общие документы, а завтра мы могли бы встретиться и обсудить любые вопросы. Допустим, в час дня в ресторане в Воскресенском переулке. Извините, место неофициальное, но я приеду буквально на пару часов, а дел много. Ничего страшного, заверила потенциального работодателя. В час в ресторане, как он называется, Медведица. Всё записала. Сейчас скину вам адрес электронной почты. Спасибо. Надеюсь на сотрудничество, Алёна Владимировна. Я отложила телефон. Что ж, даже если фирма небольшая, это мой шанс. Сергей тоже не всегда был владельцем огромной компании. Ну, повезло же, и я немало сделала для этого везения, поэтому стоит взглянуть на документы агентства Максимум Плюс, а потом уже решать, отказаться всегда успею. Настроение, безнадёжно испорченное Сергеем, немного наладилось. Он ошибается, если думает, что приползу молить о пощаде. Я сама могла о себе позаботиться. Хотелось как можно скорее поехать домой, увидеть Винтера, расспросить, как прошла поездка в управление, потому что телефон одно, а живое общение совсем другое. Вечером позвонили ремонтники на НИТОЦУМ и сообщили ещё одну радостную новость. Ремонт в прихожей завершён, и мы можем возвращаться домой. Отлично. Завтра после работы и переедем. Везде хорошо, а в собственной квартире лучше. Конечно, там до сих пор воняет гарью, но постепенно запах исчезнет, и мама с папой не будут каждый раз заглядывать, что мы там делаем с вином. Поэтому с работы я уезжала почти счастливый. особенно когда думала, что дома меня ждёт только Винтер. По дороге заехала в кафе, купила пиццу с курицей и грибами. Будет нам ужин. Окна родительской квартиры светились. Я улыбнулась, быстро привыкла, что меня ждёт мой принц. Поднялась по ступенькам и поняла, что с пиццей в одной руке и сумочкой в другой ключи не достану и дверь не открою. Изловчившись, нажала на дверной звонок. Кто там? Вскоре донеслось насторожённое: Вин. Это я, Алена, открывай. Чем докажешь? В дверной глазок взгляни. Эх, Винтер, в нашем мире магии нет, в живую мой голос никто не подделает. Но замок уже щелкнул, у меня отобрали коробку, а я скинула полушубок и сапоги. Что это? спросил Винтер, вертя упаковку в разные стороны. Осторожнее, это пицца. В вашем мире вряд ли есть такое блюдо. Впервые слышу. твердил Вин, исчезая с пиццы на кухне. "Чайник поставь, пожалуйста", крикнула, направляясь переодеваться. "Сейчас чайку с пиццей. М-м, красота". И забыть разговор с Сергеем как страшный сон. Когда я вошла на кухню, Вин задумчиво доедал пятый кусок пиццы из восьми. "Вин, а ты никого не забыл?" спросила весело. А? Тут будто проснулся, покраснел, Извини, слегка задумался. А когда думаешь, лучше что-то жевать. Отобрала у Винтера коробку и налила нам чай. Раньше такого не случалось. И как на него обижаться. Я ведь шутила, а Винтер смотрел на меня так серьезно, будто приговор готовила зачитать. Да ешь на здоровье, рассмеялась. Для нас же покупала. Винтер расслабился и утащил у меня из-под носа еще кусок. Надо было брать две. Рассказывай, потребовала пока меня и вовсе не лишили ужина. С кем ты разговаривал, о чём? Что за работа? Да что рассказывать? Винтер тут же будто ледяной стеной отгородился. Что опять не так? Вин, позвала ласково. Ты же помнишь, что обещал мне рассказывать обо всём без утайки. Да, конечно, кивнул, по-прежнему на меня не глядя. Так что ты снова оскрываешь? Ничего. Не ври, я же вижу, что ты задумал. Ничего, Алёна, ответил он хмурись. Просто очень хочу получить эту работу, хватит жить за твой счёт. Винтер, мы и его счёта нам пока хватает. Когда перестанет, тогда и будем думать. А пока меньше голову забивай. Возьмут замечательно, не возьмут и пусть катятся полем лесом. И это говорила та, которая днём готова была загрызть кого-нибудь за работу. Но Винтер действительно пока слишком мало знал наш мир. Управление было выходом, вот только я понятия не имела, чем ему там придётся заниматься. А если чем-то опасным, как тогда быть? Я не хотела им рисковать, но и мешать не желала, потому что чем скорее он определится со своим местом в этом мире, тем быстрее ему станет легче. Ладно. Давай сменим тему, махнула рукой. У меня есть хорошие новости. Завтра вечером можем перебираться домой. Ремонт завершён. Лицо Винтера просияло. Видимо, соседство с моими родителями успело ему надоесть. Да и я хотела как можно скорее оказаться в своей квартире. С родителями хорошо, когда в меру, а они, похоже, настроились изучить моего нового ковалёра вдоль и поперёк. Разве что медицинских справок не требовали. А что у тебя на работе? спросил Вин. Как Сергей? Понятно, о чём он думает, о дражайшем Серёженьке. Не беспокойся, мы немного повздорили, но в целом всё предсказуемо. Злится, что я увольняюсь, и рыбка соскочила с крючка. Правда, уже не надеется, что передумаю. А про проблемах с поиском работы решила Винтеру не говорить. Он и так беспокоится из-за здания управления. Кстати, Не хочешь рассказать, какой у тебя будет пробный тест? Это секрет, улыбнулся Винтер. Пройду, тогда расскажу. Хорошо? И что на это скажешь? Не спорить же. Ладно. Я доела последний кусочек пиццы, приняла душ и забралась в постель. День выдался долгим и утомительным, делать ничего не хотелось. Минут через 10, кто бы сомневался, появился Винтер. Ему было тоскливо одному, и я тоже успела за день соскучиться. Вин сел на край кровати, будто не зная, остаться или уйти. Ложись. Стоило ему лечь рядом, прижалась к нему. Желание ощутить каждой клеточкой тела его тепло стало простым и привычным. Мой Вин, мой любимый. Можно? спросил он и осторожно поцеловал. А спрашивать-то зачем? улыбнулась собственным мыслям. И потянулась за вторым поцелуем. Прохладные губы Винтера обжигали сильнее пламени. Было до удивления странно понимать, что буквально пару недель назад мы не были знакомы, жили каждый своей жизнью и не представляли, что всё перевернётся с ног на голову и станет трудно дышать друг без друга. После пожара я боялась, что Винтер исчезнет, оставит меня одну. И сейчас цеплялась за него. Мечтаю, чтобы он всегда был рядом, мой, только мой, ничей больше. Стоит ли говорить, что спать мы легли далеко за полночь. Чувствуя себя самой счастливой на свете, я устроилась на плече Винтера. Он же смотрел в темноту, думая о чём-то своём. Что не так? Всё так, Алёна. Я просто Что? Нет, ничего. Знаешь, я бы хотел, чтобы ты увидела мой мир. Я бы тоже хотела, ответила сонно. Расскажи о нём. Там почти всё время зима, начал Винтер, нежно меня обняв. Ну, для нас это привычно, дома мороз почти не ощущается. У вас все маги? Все, но уровень способностей разный, и виды магии бывают всякие. Чаще всего что-то связанное со стихиями: вода, огонь, воздух, земля. Маги земли выращивают редкие растения, растущие в оранжереях и особых закрытых теплицах, и еды хватает на всех. У нас не так много жителей, как ты думаешь, и да, благодаря магии еды хватает на всех. А какие у вас технологии? Исключительно магические. Автомобилей, конечно, нет, и я тебе рассказывал о санях. Для перемещения на дальние расстояния служат порталы. Связь можно установить магически. В общем, магия. И только магия. И я бы хотела это увидеть. Винтер улыбался. Я любила его улыбку, чистую, искреннюю. Непросто ему придётся в нашем мире справиться ли? Оставалось верить, что да. И потом, я же буду рядом, значит, всё будет хорошо.